Глава 7. Некоторые особенности других раз. За следующие 4 дня мы ещё 7 раз ездили в сосновку, чтобы пройти пещеру гнолов. И это помимо утренних забегов по подвалам. Большим обос с нами не разговаривали, а обо вспомянялся. Надеюсь, браск не получил никаких штрафов, хотя он, насколько я понял, является достаточно авторитетной личностью у себя на планете, поэтому не стоит волноваться о его участии. Светка, кстати, после первой смерти вернулась к себе домой. Тиса потом разъяснила, что поменять точку привязки можно будет в будущем, когда полностью загрузится интерфейс. Но многих устраивал и этот вариант, так как именно собственный дом является наиболее безопасным местом. Впрочем, уже сейчас в сети начали ходить страшные истории о преступниках, взламывающих квартиры и пользующихся тем, что семья после смерти возвращалась обратно. Веронику мы тогда довезли до дома и передали родителям, рассказав о произошедшем. Светка же с тех пор как с цепи сорвалась, уничтожая мобов с каким-то особым извервинием. Слоня рассказал, что даже когда они оставались у него, та вся вечер переходила от упражнения к упражнению. Наверное, когда ты в первый раз смотришь в лицо настоящей жестокости, это тебя меняет. На каждого это воздействует по-разному, но прежним ты уже точно не будешь. Мой друг сначала пытался её как-то притормозить, чтобы себе не навредило, но потом сдался. И это несколько раз чуть не вышло нам боком. Свете настолько сносило крышу, что её поведение порой полностью ломало нам рисунок битвы, и умирала она чаще других. Если Андрюха с Милой погибли всего по разу, когда мы переоценили свои возможности и забрались в один высокоуровневый подвал со слишком крутыми для нас крысами, то у Светы осталось всего 4 жизни. Благо игра уже совсем скоро, и там можно будет это поправить. Хотя мы в любом случае договорились, что когда у кого-то останется две жизни, он запирается дома и никуда не выходит вплоть до начала игры. лучше перестраховаться, чем нелепо погибнуть от окончательной смертью. Мил уже эти баи совсем тяготили. Вчера вечером она призналась, что начинает подробно изучать мануалы для дальнейшей карьеры консультанта игры богов. Выяснилось, что там действительно очень недурно платили, да и работа сама по себе считалась достаточно престижной. Ну и пока идёт обучение, она продолжит бегать с нами. За время наших похождений я взял шестой уровень. Сланяра и Мила получили пятый, а вот Светка пока что была четвёртой, так как она теряла опыт из-за смертей. Наконец-то настал момент распределения характеристик, кое-их скопилось уже немало. Они, как и обещала Тиса, начали открываться постепенно, и теперь мне предстояло подробно их изучить, пользуясь помощью своего консультанта. Так, давай по порядку, начал я разбор с Арчихой. Начнём с основных характеристик. Расскажешь подробно, что они значат и на что влияют? На самом деле, я очень удивлена тому факту, что ты меня об этом только сейчас спрашиваешь. Сила это простая, грубая мощь персонажа. Она показывает, сколько веса персонаж может поднять или как сильно он может ударить другого персонажа. Также она используется для того, чтобы поднять, оттащить или сломать что-то. А есть какое-то среднее значение силы, которое желательно иметь каждому, чтобы не быть совсем хилым для своего уровня, уточнил я, понимая, что для мага сила не является основной характеристикой. Но вообще стандартом для неосновных показателей считается уровень, поделённый на 2. То есть у тебя сейчас должно быть 3 силы. Но ты пользуешься молотом И если хочешь и дальше прокачивать контактного мага, то лучше повышать эту характеристику, иначе оружие в руках не удержишь. Это для ваших поделок из железа требования не нужны, а у нас молодой орк 10-го уровня, чтобы поднять даже самый простой молот, должен иметь не меньше 11 силы, понимаешь? Понимаю. Но распыляясь между характеристиками, в итоге рискую вообще нигде не приуспеть. ответил я, понимая, что и типичным кастером мне становиться совсем не хотелось. Как-то считал себя более брутальным с молотом в руках. Может, просто оружие полегче взять. Надо подумать. Ладно, я это обмозгую. Что там следующее? Так, следующее у нас это ловкость. От неё зависит скорость и общая подвижность персонажа. Также она отражает степень контроля и точности персонажа при манипулировании объектами. Также от ловкости зависит координация, рефлексы и грация персонажа. Ну, тут уже проще и понятнее. Думаю, правило деления на двое и тут действует, а больше очков характеристик я туда вкладывать не буду. Меня и так всю жизнь считали неуклюжим, так пусть это и дальше остаётся частью моего шарма. А ловко лавировать между стрелами и ударами меча не моё. Вот gxhнуть чем-то помощнее, чтобы от противника и следа не осталось. Это да. Давай к следующему. Дальше у нас идёт интеллект. Эта характеристика отвечает за ментальные способности, в первую очередь за объём знаний и глубину ума. Также чем больше у тебя интеллекта, тем прочнее связь с различными направлениями магии. О, вот это точно моё. Дайте два. И сколько мне туда нужно влить очков, по-твоему? Поинтересовался я у Варчихи. Я не знаю, Стас. На нашей планете магов совсем немного, и все они стихийники, огневики. Так что я точно не помощник в этом вопросе, и тебе придётся искать ответ самому. Могу ли ждать справочную информацию? Тебе рассказать о последней характеристике. Ну давай, сказал я, готовясь слушать о параметре, который интриговал меня больше всего. Итак, последняя основная характеристика является Удача. На самом деле, это очень забавный и непредсказуемый параметр. Это нечто среднее между кармой, судьбой и природным везением. Удача влияет на очень многие вещи. Любой персонаж выиграет от высокой удачи, а с низкой удачей будет часто находить неприятности. Сюда входят также шансы найти тайник, шансы на выпадение удачного лута, шанс критического удара или уворота. и ещё много и многое другое. Но точно тебе никто не скажет, насколько сильно эта характеристика влияет на тот или иной фактор. Иными словами, это кот в мешке, уточнил я. Знаешь, переводчик попытался найти что-то похожее на то, что ты сейчас сказал, но ничего не выходит. Может, по-другому задать вопрос? Всё время забываю, что мы-то с ней на разных языках говорим. И когда я её о чём-то спрашиваю, мне надореже употреблять в своей лексике жаргонные слова и выражения. Я имел в виду, что вкидывая очки характеристик туда, я не буду точно знать, насколько это меня усилит. Верно? Ну да, примерно так. Заметил, что последние дни Тиса была какой-то серьёзной. После того случая с моим купанием она больше не пыталась заигрывать, шутить, намекать на что-то. Тут одно из двух. либо нас прослушивают, так как мой случай выбивается из обычных, либо она действительно обиделась, когда я её ребёнком назвал. Эх, а мне как-то даже не хватает нашего предыдущего общения. Попробую извиниться, как закончим. Тиса, а не основные характеристики, сколько их? задал я следующий вопрос. Ой, да множество: стойкость, мышление, восприятие, привлекательность, уверенность, харизма, и сотни других. Считай, что у тебя везде по единицы, и они качаются автоматически, реагируя на твои действия в реальной жизни. Хмм, mm, понял. А какой параметр влияет на количество жизней? Никакой, только твой уровень. За каждый ап тебе добавляется по 100 ХП, а уменьшать урон ты сможешь только с помощью резистов от магии и характеристики стойкость. Впрочем, всё это, включая количество жизней, ты спокойно сможешь поднять с помощью амуниции, бижутерии, оружия, татуйрок и прочего. Всё это будет тебе открываться постепенно. Не загружай себя сейчас лишней информацией. Спасибо за консультацию. Ты мне очень помогла. Не за что. Это моя работа, сухо ответил Арчиха. Я могу идти? Постой. Между нами что-то случилось. Мне кажется, что наше общение как-то тяжелее идти стало. Раньше ты шутила, а сейчас перестала. Я что-то не так сделал? Нет. Я уже взрослая и должна относиться к своей работе предельно серьёзно, отчеканила она. Вот же, значит, точно обиделась. Ну как так? Я же без задней мысли так доляпнул. Так это из-за того, что я тебя ребёнком назвал? Ты поэтому дуешься? "Такс", немного помолчав, продолжила она. У меня очень большая семья. Только у отца 18 детей. А мы ведь ещё кланом живём. И среди своих братьев и сестёр я всегда была самой младшенькой. Даже учитывая то, что в клане были дети и поменьше, меня всё равно считали ребёнком, всегда. Я даже работать пошла сама, хотя никто от меня этого не требовал. брать, если хвой обеспечивают нашу семью. Но мне было важно, чтобы меня начали воспринимать всерьёз. Я бы и в саму игру пошла, если бы у нас девушкам разрешали биться. И тут ты, мой первый клиент, такой хороший, спокойный и общаешься со мной на равных, а в итоге оказался как и все остальные, ребёнком меня назвал. Кажется, сильно я её заживо заделта. Надо теперь как-то извиняться, а то не дело получается. Тиса, ну извини, дурака. Я честно не знал, что это тебя так ранит. Ты просто отлично выполняешь свою работу и очень мне помогаешь. Это раз. Ты морально взрослее множества моих знакомых, а может быть, даже и меня. Это два. И ты потрясающе и сексуально выглядишь. И если бы я был свободен, то точно позвал бы тебя на свидание. А свидание у вас Это то, что вы тогда с милой делали? с любопытством спросила она, перестав скрипывать. А не совсем. Скорее это был закономерный результат удачного свидания. Тиса объяснила, что у их народа вообще нет понятия романтические отношения или ухаживание. Все браки заключались строго по расчёту, из единственной целью привести в клан сильного бойца. А до этого момента орчиха могла развлекаться как сама того хотела. Хоть полпланеты перелюбить, ни для кого это не имело значения. Главным было лишь то, что когда наступит момент, она должна была беспрекословно пойти к горе судьбы с тем, на кого укажет отец. По правде говоря, такие браки часто получались достаточно счастливыми, потому что орк никогда не смел обижать свою женщину, а интрижка на стороне считалась нонсенсом. Настоящий орк жил лишь битвой, а семья для него Было единственным родным и спокойным местом. Но ну из-за чем рисковать, спрашивается. Хотя, если не лукавить, то мне кажется, дело было больше в том, что обычно у орчих было много братьев, способных сделать очень больно горе любовнику, и он в свою очередь просто боялся за свою жизнь. Ну ладно, на первый раз прощаю, смешно вздёрнув носик, сказала она. Нет, ну точно, ребёнок. Главное ей об этом не говорить. Так значит, мир Мир. Отлично. Пожал бы тебе руку, но ты всего лишь образ. Я попытался окончательно разрядить обстановку. Разные есть способы, Стас. Всё возможно. Впрочем, я пошла, сказала она, подмигнув, а после исчезнув. Вот любит она театральные уходы. Ладно, вернёмся к характеристикам. Раскидаем чуть больше силу и интеллект. После будет удача и ещё парочка вловкость. Что у меня получилось? Станислав Лебедев, 29 лет. Боевой уровень 6. Стихийный маг, класс маг льда. Гражданский уровень 6. Профессиональный уровень 1. Сила 7,72. Ловкость 3. Интеллект 17. Удача 5. Дополнительные характеристики. Выносливость 1,84. Изучены заклинания школы льда: ледяное возмездие пассивное, ледяной пьедестал активное. Вполне себе недурно получилось. Вообще скоро уже битва будет, да и денег мы такие смогли поднакопить немного. Может, мне к Стоуну в лавку смотаться? В каждом кубе был свой магазин. Все они конкурировали друг с другом, периодически давая акции или предлагая что-то новое или уникальное. Но мне было привычнее ходить к Красному. Я вообще всегда был человеком привычки. Поймав себя на мысли, что уже начал привыкать к вечной белоснежной обстановке в его помещении, открыл дверь магазина и вступил внутрь. А, Макляда явился, попробовал подколоть меня с тоуном. Наверное, снова какой-то хлам на продажу принёс, и покупать ничего не будешь. Заметил, что у красного какая-то сильная нелюбовь к стихиникам. хоть он и пытается это тщательно скрывать. Бурчите, как старик, ответил я, выгружая мою долю лута, добытого вчера. Так я и есть старик, сказал он. Если на ваши годы переводить, мне за 1000 лет уже. Я даже дар речи потерял. Одно дело знать о возможности бессмертия и совершенно другое видеть его вочию. Кстати, на второй нашей встрече Стоун рассказал, что у их расы нет собственной планеты, и они в основном работают торговцами и продавцами в разных мирах. Любят их представители торговое дело. О, гостуун, я стесняюсь спросить, а какого вы уровня, а то ваши характеристики никто не видит. Боевой вот 211, гражданского 114. А в профессиональном плане я недавно взял 1928 уровень. На этой информации у меня окончательно отвисла челюсть. Я и не знал, что сказать. Скажите, а на что влияет этот уровень? Какие способности даются, если это не секрет, конечно? Естественно, секрет. И впредь не спрашивай такое у больших уровней. Это как поинтересоваться, в какой позе вы с женой того личные, знаешь ли. Да и все профессии разные. Думаю, нюансов очень много. Но чтобы привести тебе пример, одна из моих торговых способностей боевая. И вся ваша планета, даже если очень сильно захочет, не сможет взять штурмом мой магазин. Так что любая попытка меня ограбить обречена на провал. Живым никто не уйдёт на моей территории. Я Бог, на что пытались уже? Конечно, пытались, буднично ответил он. И на вашей планете тоже неудачники. Можно ещё спросить, а почему у вас нет собственной планеты? Прошло секунд 30, перед тем как Красный ответил. Была. Видишь ли, наш народ довольно щепетильно относится к получению выгоды, и когда на нашу планету пришла игра, Многие с безумным рвенением начали развиваться, так как это было очень выгодно, куда лучше, чем торговое дело, при условии, что ты боец хороший, конечно. Но вот у нас, как и на вашей планете, было достаточно много стихийников, которые постепенно стали наращивать своё могущество, пока совсем не скатились с катушек. Воин не было, система бы не дала этому случиться. Но наш мир стали захватывать мощнейшие природные катаклизмы, и планета этого просто не пережила. Поэтому я и отношусь к вам так. За что прошу прощения? Ты ведь не виноват в этой трагедии. Просто хочу предупредить. Будь со стихиями аккуратнее. Они непредсказуемы. А вот и второй человек мне об этом говорит. Да ничего, не извиняйтесь. Мне стало очень неуютно, что я заставил старика вспомнить о своих трагических событиях. Дальше разговор у нас особо не пошёл, но зато я смог прикупить три вещицы. Амулет познания, плюс 7 опыта в течение часа, перезарядка 12 часов. Кольцо познания, плюс 4 опыта в течение часа, перезарядка 12 часов. Колец я взял только два, на большее просто денег не хватило. Я разумно предположил, что сначала стоит попробовать имеющуюся амуницию в бою, а вот дополнительный опыт никогда лишним не будет, тем более что в игре он в ещё большем объёме даётся. Уже вечером, когда мы засыпали с милой, я пожелал спокойной ночи и тиши, после чего моментально уснул, уже не увидев того, что её полностью обнажённый образ появился рядом со мной, лёг рядом и тоже уснул.